Глава 2. Ареста! В дверь замолотились с совершенно не женской силой. Открывай немедленно! Дорогая, тебе нельзя волноваться! крикнул я, не думая, в общем-то, отпирать дверь. Они в Черном замке огромные, капитальные, а свою силу Рейко использовать не будет. Вообще удивительно, что у нее с таким животом получается так сильно долбить в дверь. Может, придерживает кто? Солидарных с ней женщин там много. «Открывай, гад, подлец, негодяй, трус! Что ты с собой сделал, как посмел?» Массивные створки высотой около трех метров угрожающе поскрипывали, а затем и вовсе зашатались, когда бывшая Иеками, издав воинственный вопль, вцепилась в них всерьез. Послышалось взволнованное бормотание сочувствующих, поддерживающих юную японку с той стороны, что, как оказалось, только усугубило ее желание добраться до меня. Шум, гам, скрип, петель, а затем внезапная тишина, которую нарушает очень тонкий, жалобный и растерянный возглас «Ой!» Моего рывка на себя двери не выдержали, буквально развалились в процессе. Не обращая внимания на щепки и тут же отброшенные смятые дверные ручки, я рванулся к оседающей в лужу жене, прижимающей обе руки к животу. Впрочем, отошедшие воды и все с ними связанное совсем не помешали японке из древнего рода собраться в последний момент, чтобы как следует зарядить мне ручкой по лицу, после чего она откинулась на паркет и принялась Завывая, как баньши, рожать. Воцарилась суета, быстро прекращенная властными распоряжениями чудесной женщины и многократной матери по имени леди Элизабет Коул. Возвышаясь памятником самой себе, она четкими указаниями управляла своими дочерьми, каждой из которых, кроме самой младшей, уже выпадала возможность поучаствовать в делах акушерских. Рычащую и стонущую Рейко тут же подхватили и утащили со всеми полагающимися уговорами, следом тут же ускакали тоже слегка беременные Камилла и Эдна, вместе с удивленно взволнованной Момо, возникшей на месте аварии, как из воздуха. А я остался стоять один, как дурак. Причем дурак круглый и голый, решив разрубить Гордиев узел с размаху, продемонстрировав женам, что слегка изменился за то время, пока они меня не видели, называется. «Алистер, мальчик мой», — хихикнула леди Элизабет. «Ты, конечно, похож на крестьянина, на котором эм, изволил потренироваться. Неопытный татуировщик, но, тем не менее, будь добр, ступай, оденься». «Не вводи меня в искушение, а то могу и забыть, что держала тебя на руках еще вот такусеньким». Ценное замечание. Леди Коул, конечно же, еще какая леди, но лютый голодный блеск в ее глазах явно показывает, что вначале все-таки все являются людьми. А им свойственно иногда терять над собой контроль. Плоть слаба и все такое. «Прошу прощения, леди», — чопорно поклонился я, — «немедленно воспользуюсь вашим советом». Избежал подслышимый только мне хохот Эйлакса. Иногда просто чувствую себя бесплатным комиком для этого весельчика. Впрочем, шоу только началось. Исполнить роль нервно бегающего по комнате папаши, который в заключении всех своих треволнений с гордостью поднимает на руки первенца, не вышло. Сначала грянул гром перед воротами замка. Пришлось мне бежать туда, открывать вход для волнующегося во все свои три с лишним метра роста родственника. Райдзин по неизвестной мне причине действительно переживал как бы не сильнее, чем за всех остальных яками, когда-либо существовавших. Но с другой стороны, Бога можно было понять. Те из его смертных потомков, что не дотягивали до минимальной планки заметности, им и вовсе за что-либо значащее не считалось. Но это, на мой вкус, были сугубо их проблемы. Следующим аккордом этого суматошного дня стали хлопки электричества и женские взвизги из комнаты, где изволила рожать моя первая жена. Наш с родственником забег до этого места с попутным ущербом в виде разлетающихся дверей, канделябров, гомункулов слуг и прочих мелочей. В конце забега нас ожидали слегка дымящиеся акушерки в прожженных платьях и со странными прическами, а заодно комната с орущей бывшей яками, постепенно превращающий все вокруг в пыль и прах, исходящими от нее разрядами электричества. Дальше начался полный сюрреализм. Я, Алистер Эмберхарт, двухметрового роста англичанин, и Райдзин, Зин, трех с половиной метровый краснокожий великан в набедренной повязке, принимаем роды у полутораметровой коротышки, бьющейся натуральными молниями. А кому этим теперь заниматься, кроме тех, кто обладает иммунитетом к электричеству? Руководит нами леди Элизабет, который кто-то и как-то раздобыл в творящейся катавасии рупор. Сестры Коул завывают сиренами. Эдна и Камила мечутся бледными перепуганными привидениями за спиной железной леди. Грохочет гром, невозмутимый, как мертвый слон. Чарльз Уокер уводит свою млеющую и беременную жену, чтобы спустя 10 минут вернуться в обществе второго великана, благо что синекожего и не думающего соваться в царящую внутри покое в бурю. А в конце концов, когда уже Рейко перестал разрушать родильный покой молниями, забывшись в отключке, я, вставший с новорожденным сыном в руках, не успел даже крякнуть, как пришлось тут же успокаивать чудовищную истерику беременной Миранды Эмберхарт, испугавшейся, что она сама, являясь в принципе почти простым человеческим существом, подобные роды просто не переживет. Сын, чье будущее имя у меня совсем не кстати вылетело из головы, орал. «Я орал, пытаясь перекричать успокоительный рев Райдзина, норовящего утащить младенца у меня из рук. Орали остальные сестры. Коул, каждая о своем. Фудзин орал, кажется, просто от радости. Леди Элизабет, раскрасневшись, орала, пытаясь призвать нас к порядку. И только мой дворецкий и Рейко Эмберхард изволили сохранять молчание, впрочем, каждый по своим собственным причинам». Ну и Момо, да. Роды, что и говорить, удались. Особенно если учесть то, что электричество, исходящее от Рейко и моего сына, вновь спалило на мне всю одежду, что и было замечено куда позже. Безмятежно дрыхнущее на развалинах комнаты Рейко ситуацию лишь усугубляло. «Его зовут Райден». Наконец представил я раздраженно ворочащегося у меня в руках карапуза общественности, а затем, секунду помолчав, всучил кое-как обмотанного чистой тряпкой младенца пра-пра-пра-пра и так далее дедушке, за что и был вознагражден воистину незабываемым зрелищем двух страшенных рож бывших китайских демонов, расплывшихся в умилении. На этом месте новонареченный Райден – То ли чихнул, то ли пукнул. Сверкнула, громыхнула, Миранда заполошно взвизгнула, а остатки того, что использовалось как пеленка, разлетелись, догорая во все стороны. Клыкастые разноцветные рожи стали совсем уж какими-то неадекватными. Затем только начались обычные хлопоты. Рейко и сына унесли в отдельную комнату. Миранду успокоили, дали гамункулам приказ прибраться, да и сам я оделся заодно в очередной раз. Не последний за этот радостный день, так как чуть позже сын еще раз умудрился шарахнуть меня молнией, пока я его держал в глазадом виде, позволяя Райдзину поставить на спину потомка печать-ограничитель, что поможет справиться с этими выбросами. Ну, в общем-то, можно сказать, что к моему новому облику, исчерченному черно-зелеными нитками закрывшихся шрамов, Все благополучно привыкли. Оставив безмятежно дрыхнущую маму и присосавшегося к ее груди ребенка на попечение слегка дерганных сестер Коул, я немного пообнимал Миранду, объясняя той на ухо, что молниеносность Райдена — это скорее заслуга Рейко, чем моя. А затем, собравшись с духом, пошел на одну из открытых площадок замка Миррет, где и стояли сейчас два весьма подозрительных для меня брата. Пошел безоружным, одетым лишь в штаны, рубаху и сапоги, хотя вопросы к Райдзину у меня были отнюдь не бытового характера. Краснокожий гигант в шрамах от операций и его целый брат-соперник стояли, скрестив руки на груди, всем своим видом выражая ожидание и внимание. «Шесть сотен лет тебе было плевать на Иеками». Не стал тянуть резину я, вставая напротив родственников. «Почему сейчас по-другому? Чему вы радуетесь? Чего хотите?» Внимание, что проявлял Райдзин Крейко, а теперь и к нашему сыну, было крайне подозрительным. Несмотря на то, что эти два верзилы были такими же верными пособниками Шеба Мерита, как и хитрый демон Дарион Вайс, я не собирался оставлять у себя за спиной незакрытый вопрос таких масштабов. Цели Бога Грома и его брата, что чуть ли не три тысячи лет разыгрывали из себя непримиримых врагов, сходясь в поединках, где только можно и нельзя, были мне непонятны. Непонятное всегда опасно. Силы обоим братьям было не занимать. Я отдавал себе отчет в том, что та собака, едва не поджарившая меня в паладине, своим голубым пламенем и ногтя Райдзина с Фудзином не стоит. Мало быть таким независимым, как они, чтобы покинуть Поднебесную, нужно еще и обладать силой, достаточной для того, чтобы остальные смирились. Братья обладали частью даже, поделившись со мной. Но... «Наследие!» — грохотнул краснокожий бог, пожимая широкими плечами. «Чистое наследие! Тебе не понять!» «Так объясните!» — набычился я, заводясь. «Сложно!» — внезапно раскрыл рот Фудзин, отличающийся еще большей молчаливостью, чем брат. «Он объяснит! Тебе нечего бояться!» «Тогда пойдем за объяснениями!» — отрезал я. «Прямо сейчас?» Идем. Степенно кивнул Райдзин, а затем спустя секунду добавил «Будем ждать там». Оба брата тут же исчезли в неярких вспышках. Ну да, не через зеркало же им перемещаться. Наскоро объяснив Миранде и леди Элизабет, почему должен немедленно отлучиться, я переместился через зеркало в холд, где, одевшись и вооружившись уже нормально, направил свои стопы к пещере, выбранной местом обитания для одного высокомудрого призрака. Идти одному было непривычно, тем более без сважбаклера, канувшего в лету. Миниатюрный доспех было невероятно жалко. Творение им он был воистину уникальным и неповторимым. Такое больше не купишь ни за какие деньги или услуги. Использовать паладин было совершенно не вариантом, поэтому я пошел через населенные обезьянами болота просто ногами. Один. Западная часть Камикочи, представляющая из себя усыпанное невысокими деревьями болото, целиком и полностью принадлежала огромному количеству обезьян, питающихся плодами с этих самых деревьев. И еще здесь обитал их ленивый предводитель бог Сунь-Укун, отличающийся вредным и дрочливым характером. Заодно он был кем-то вроде товарища Райдзину и Фудзину, отчего был мной записан в сомнительные союзники. Ни зла, ни добра от него видно не было. Если не считать бесконечных предложений подраться, но, кажется, он их делал всем могущим понять человеческую речь. Однако в этот мой визит на болотах было ровно на одну вредную обезьяну больше, чем обычно. Момент, когда все завертелось, я банально прощёлкал клювом. Все-таки как не держи себя в узде, как не заставляй сосредотачиваться на приоритетах, но если ты буквально час назад стал счастливым отцом в первый раз, еще и самостоятельно приняв роды у жены, то вернуться после такого к обычному ровному состоянию духа невозможно. По неволе витаешь мыслями черти где и улыбаешься, как дурак, отбросив на время всю сдержанность английского лорда. Особенно если при этом идешь по своим землям там, где посторонних просто не может быть. Именно поэтому ты даже не сразу понимаешь, что давящий тебе на уши звук – это рев огромного, сильного и бесконечно разозленного существа, которому отвесили смачную оплеуху такой силы, что запустили это существо – Уборем по болотам. Увернуться от огромного зеленого шара шерсти и ярости я сумел в самый последний момент, растянувшись в прыжке, сделавшим бы честь любому из футбольных вратарей всех времен, миров и народов. Клубок унесся дальше, ломая деревья и рыча, а я принялся выплясывать в болотной жиже, пытаясь одновременно удержаться на ногах и нащупать кабуру Гренделя. «Ты чего припёрся? Отвали, не мешай!» Протараторило нечто размазанное в воздухе, пролетая мимо вслед укатившемуся шару, чтобы через пару секунд с истошным визгом вернуться буквально той же траекторией, сшибая на ходу деревья и роняя клочья редкой шерсти. Это почти опознанный летающий субъект не смутило, а лишь раззадорило, так как прыгнул назад он почти без задержки с воодушевленным воплем царя обезьян, наконец, нашедшего того, кому можно дать по морде. Вот так я оказался в эпицентре битвы двух богов. Ко мне, то есть, наверное, к Сунь-Укуну в лес, за каким-то демоном проник неугомонный Хануман. Выглядела тварь, как заросший густой зеленый клочковатой шерстью шимпанзе, сильно увлекающийся анаболиками и пауэрлифтингом. Трехметрового роста, совершенно необъятный в плечах обладатель длиннющих клыков, несуразно торчащих из вечно оскаленной пасти, он обладал скверным характером бешеного животного, чудовищной силой и немалой скоростью. Если бы к этому ко всему прилагался хоть какой-нибудь интеллект, нашим войскам пришлось бы куда хуже. Однако мозгов у животины, весящей куда больше тонны, было немного. Определить что-либо как противника, изойти ревом, кинуться и начать бить кулаками, превращая в бесформенное ничто. Повторить при необходимости. Паладины от прямолинейных бросков колосса уворачивались, а остальные седы встречали чудовище потоком свинца и разрывных снарядов, быстро перегружавших проекцию. Несложно прицелиться и попасть в такую громадину, да еще и предсказуемую да нельзя. Ну разве что вы с ней встретились в болоте чуть ли не один на один, а из оружия, что может слегка поцарапать шкуру бога, у вас лишь крупнокалиберный револьвер и гладийный меч. Тогда быстро перестаешь воспринимать беснующуюся и ревущую многотонную тушу как досадную, хоть и опасную помеху. В отсутствие неуязвимого английского силового доспеха ситуация виделась как полный швах. «К моему вязчему счастью я для Ханумана не представлял ни малейшего интереса. Его вниманием целиком, полностью и безраздельно владел Сунь-Укун, которому я с легким сердцем бы выдал пальму мирового первенства за умение раздражать кого бы то ни было». Вопя и визжа оскорбления, царь обезьян носился по земле и деревьям, колотя своего противника посохом при любом удобном случае. Хануман в ответ ревел, бросался клочьями земли, размахивал лопищами, выдирая деревья, но то и дело пытался подловить юркого противника, выполняя почти неуловимые моим глазом рывки. От них влажная болотистая почва буквально взрывалась в разные стороны, а Сунь-Укун... Заполошно дергался, успевая увернуться от длинных зеленых лап лишь в самый последний момент. Мне оставалось лишь держаться поодаль, вновь и вновь выполняя вратарские рывки в стороны, уклоняясь от пролетающих мимо деревьев и комьев, сочащейся водой земли. «Убегать было нельзя. Если огромная скотина сможет убить или покалечить Сунь-Укуна, то пустится буйствовать дальше, а от места боя до Хагане с кучей практически беззащитного против огромной твари народа всего километров пять. Мысль о том, что вчерашние японские крестьянки, недавно взявшие в руки автоматы, смогут создать достаточно плотную огневую завесу, я отогнал легчайшим дуновением рассудка». «Берегись!» предупреждение Эйлакса пришло вовремя и я откатился пропуская мимо все удлиняющийся посох сунь укуна которым тот промазал по своему визави Осторожнее крикнул я, пытаясь выгадать момент, чтобы можно было приблизившись к беснующемуся хануману, приложить макаку тишиной. Много бы сил она от этого не потеряла, но достаточно, чтобы мы с царем обезьян смогли бы провести скоординированную атаку. В Гренделе у меня были самые мощные разрывные патроны, которые только можно было создать с помощью ресурсов древних. С иными я на паладине в разведку и не ходил. «Пошел нафиг не мешай!» – проорал мне заросший некрасивым волосом бог зацепляясь хвостом за дерево для красивого разворота и новой атаки. Взревевший Хануман, ударив себя левой лапой в грудь, не менее красиво обманул суньюкуна, резко дернув правой в сторону. Китайский бог, получив могучего леща, верещанием ушел по пологой дуге куда-то вдаль, а я, сцепив зубы, начал стрелять колоссу точно в подмышку из гренделя. «Граум! Граум! Граум!» Гиганта качнуло, а в воздух взвелись клочья зеленой шерсти и, кажется, капли крови. Бог начал медленно оборачиваться, а я похолодел с ног до головы, внезапно поняв, что сделал, вероятно, самую глупую вещь в жизни. Это была не проекция, а весь Бог целиком, воплоти. И он сейчас разворачивался ко мне» а шерсти из-под левой лапы все сильнее и сильнее брызгала кровь. Но тварь это не волновала ни грамма. Два налитых кровью глаза размерами с теннисные мечи уставились на меня. Колос подобрался как кошка для рывка, а я, обреченно подумав, что даже со своей силой не уйду прыжком из зоны его поражения, приготовился хотя бы ткнуть его напоследок фамильным мечом поглубже. Выстрелить еще раз было бы куда сподручнее, но я боялся, что из-за облака пороховых газов вообще не разберу движение бога, от чего шансы выжить из прискорбно низких станут равными нулю. А какие планы были? Зеленая громадина уже пригнулась, я, выпустив тишину на полную, уже почти видел, как обезьяна бросается вперед, чтобы сгрести руками деревья, кусты, и меня, ломая и сметая, как внезапно Хануман судорожно замер, выпучив глаза. Мне как будто пинка дали в тот момент, тело поняло, что сейчас или никогда. Потому, поспешно выпустив оставшиеся три заряда прямо в морду монстра, я тут же отскочил назад, затем зайцем сиганул вслепую в бок, едва ли не на 5 метров, поскользнулся, упал плашмя, роняя первый и пытаясь выдрать второй грендель из кобуры. А зеленый монстр, тем временем, встав на задние лапы, задрал голову к небу и оглушительно взревел так, что закачались верхушки деревьев. «Я уже успел подняться, выхватить оружие, приготовиться к бегу, но противнику на меня было плевать, даже несмотря на то, что один из моих последних выстрелов то ли выбил, то ли повредил». Макаке глаз. Она самозабвенно орала в небеса, причем в голосе Бога почти можно было разобрать обиженные и жалующиеся ноты. Нельзя было упустить подобный момент, поэтому я решился на нечто, что легко можно было посчитать еще большим кретинизмом чем первое нападение на бога воплоти. Не задери Хануман голову, я бы просто разрядил второй барабан револьвера ему в морду, что, скорее всего, намертво ослепило бы монстра. Но в такой ситуации, как эта, оставалось лишь попробовать ударить его мечом. Пары взмахов острого, как бритва лезвия из гладия, вполне хватило, чтобы выпотрошить даже такого гиганта. Так я к нему и побежал, быстро, тихо и стараясь удержать мушку Гренделя на голове зверя. Планы в очередной раз изменились. Согнувшись Хануман, начал падать плашмя прямо передо мной. Тут я уже не тормозил, открыв огонь разрывными по его морде еще в процессе медленного и величественного падения тела. Выстрел, выстрел, выстрел, жуткий воющий грохот гренделя, каждый выстрел из которого мог бы пробить насквозь европейский эфиромобиль или разнести на части японский. От морды обезьяны летели клочья шерсти, плоти и крови, но я уже не мог остановиться. Отбросив второй револьвер, я, подбегая к Богу, схватился обеими руками за рукоять клинка Эмберхартов, а затем, коротко размахнувшись, со всей силой всадил лезвие меча в ухо зверю по самую горду. Замер на долю секунды, пытаясь понять, что делать дальше, но руки уже самостоятельно скользили по влажной рукояти, заставляя клинок провернуться в черепе. Затем принять новый упор и резко налечь всем весом на рукоять, окончательно взбалтывая мозги примата. Затем... «Что?» «Выдох. Недоуменное моргание. Победа? Серьезно?» «Да, победа, почти победа, Эмберхарт, оглянись!» Позади меня метрах в трех стоял Сунь-Укун, взъерошенный в порванных штанах, потерявший где-то любимую безрукавку с опухающей на глазах щекой. Правда, стоял он, прислонив одну ладонь к лицу и разглядывая меня одним глазом с какой-то тихой, но глубокой тоской. «Я оторопел едва ли не сильнее, чем перед готовым к рывку Хануманом». Царь-обезьян в такой позе, да еще и с явно выраженным присутствием интеллекта на почти человеческом лице. «Он пришел умереть с честью, дурак!» — выдавил из себя охранник шебадамерита умереть окончательно! Мой старый друг пришел ко мне, дурак! Я же сильнее, намного! Он хотел погибнуть с честью не от ваших огненных громыхалок, не от руки Индры, понимаешь, дурак!» «Ну я-то откуда?» — попробовал я сказать в свою защиту, но был перебит. «А убил я его!» — с надрывом взвыл обезьяний бог. «Ударом в жопу! Насквозь! Из-за тебя, дурак, друга старого!» Суню -кун ударил своим удлиняющимся жезлом в тот момент, когда Хануман пригнулся, чтобы тебя атаковать. Любезно сообщил мне странным и кающим голосом Эйлакс. «Удар пробил его!» «Сзади ты стрелял и колол мечом уже труб. Ну, в умирающего». «Извини», — выдавил я, чувствуя, что этот день нужно будет очень серьезно отредактировать перед тем, как вписывать в автобиографию. «Уходи!» — с тем же надрывом в голосе попросил меня Сунь Укун, не отнимая ладони от лица. «Вот прямо уходи! Оставь меня одного сейчас!» Что же эту просьбу я выполнить вполне мог, собрав всю силу воли, Стиснуть зубы, отыскать брошенное в бою оружие, стараясь не бросать взгляда ни на замерзшего в своем горе сунюкуна, ни на растворяющееся в воздухе тело Ханумана, оставившее после себя золотой шест царя-обезьян. Выпрямиться, немного отряхнуть одежду от грязи, а затем быстрым, но полным достоинства шагом покинуть поле боя под непрекращающийся демонический хохот «Внутри».